Марул пошел дальше. Он, когда еще сидел в Сенате, внес законопроект, по которому запрещалось выбрасывать на улицу отслуживших и уже непригодных рабов, обрекая их на голодную смерть. Наоборот, владельцы старых негодных рабов должны были, если тех не брали для игр на арену, давать им ежедневно кусок хлеба и два раза в месяц немного чесноку и луку. Разумеется, его проект был отвергнут, как слишком радикальный. Все же это великая идея, и никто лучше Либания не оценит план Марула со сцены, воспользовавшись образом Лавриола, снова привлечь внимание римлян к вопросу о рабстве. «Да», — отозвался Либаний, «Это выход? Теперь вы нашли его, сенатор Марул! Продолжайте, пожалуйста! Скажите, как вы представляете себе дальнейшее развитие действия?» Марул вдохновился. Он импровизировал, импровизировал удачно. Наши пираты пьют. Пьют много. Под влиянием вина они болтают о своем прошлом, Они перечисляют все страдания и обиды, перенесенные ими во время рабства. Никто не хочет допустить, что другой страдал больше него. Они спорят, они входят в азарт. «Кто страдал больше всех?» — кричат они друг другу. «Ты?» — подумаешь, раскаленные щепцы Об этом и говорить не стоит. И они набрасываются друг на друга, «Дерутся кулаками, веслами, крючьями». «Я вижу», — сказал с энтузиазмом Дмитрий, «Я понимаю, мне все ясно». И его быстрое сценическое воображение дополняет идею Марула. «Они поют куплеты что-нибудь вроде «Я изведал кнут, я изведал железо, я изведал огонь и ошейник, а я, я висел целый день на кресте». Он стал насвистывать и напивать куплеты. «Да», — сказал Марул, — «прекрасно. Что-нибудь в этом роде. И тогда являетесь вы, Лаврел, и жестоко избиваете самых буйных пиратов». Затем я медленно выхожу на авансцену, усердно разрабатывал дальнейший план Диметрий, и рассказываю, что я сам выстрадал. как меня сначала бросили на галеру, потом в копи, потом в каменоломни, потом приставили к водокачке для бань, потом к ступальной мельнице. Да, подхватил Марул. Но, конечно, вы, Лебаний и лавриол, не придаете всему этому особого значения. Все это вы перенесли очень легко и без особых неудобств, и охотно допускаете, что любой из ваших коллег выстрадал больше, чем вы. «Замечательно!» — согласился Диметрий и уже видел себя дающим с уничтожающей простотой подобные объяснения. «Тогда они, конечно, должны провозгласить меня своим вождем», — радостно закончил он. «Сейчас мы посмотрим», — соображал Марул. «Не запутаемся ли мы дальше с этой идеей о рабах?» И он опять, пока секретарь стенографировал, деловито пересмотрел все развитие пьесы, как знаменитый пират, старый, жирный и омещанившийся, под чужим именем живет на покое, и как он теперь, выгодно женившись, занимает в своей деревне почетные должности. Тут появляется нищий беглый раб, И чтобы окружить себя романтикой и набрать побольше денег, потихоньку рассказывает женщинам, что он великий пропавший без вести пират Лавриол, которого полиция все еще тщетно разыскивает. Сейчас же вокруг него возникают слухи, страхи, восхищения. Этого настоящий Лавриол не в силах выдержать. Он шепчет своим друзьям, своим коллегам в магистрате, кто он такой. Но все принимают это за шутку. Никто ему не верит, даже собственная жена. Над ним просто смеются. Толстяк все более озлобленный настаивает на том, что он и есть великий пират. В нем закипает ярость. И так как ему не верят, то в конце концов он приводит доказательства. Он созывает своих старых товарищей-рабов. Сам отдается в руки полиции и суда. Он умирает на кресте, но он доказал, что он — это он».